Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя фразой «человеку свойственно ошибаться». Но утешает ли она того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешает ли она врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли, но каково это на самом деле быть нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его личность, способность мыслить и творить, грустить и радоваться. Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими вопросами. Ведь любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры. И итогом его размышлений стала захватывающая Предельно откровенная и пронзительная книга, главную идею которой можно уложить в два коротких слова «не навреди».